Глава 129. В погоне за счастьем. Решение отправиться за Амарантой созрело у него примерно за три секунды. А весь остальной день Уильям потратил на выяснение путей ее бегства. Неизвестно, долго ли кузина планировала свое исчезновение. «Наверное, с тех пор, как я вернулся из Мористауна», — мрачно подумал он. Но получилось у нее весьма ловко. Вечером Уильям пришел домой с уже готовым планом, если можно так выразиться. Осталось только убедить в его эффективности дядю и отца, настроенных скептически. Какой бы транспорт она ни выбрала, будь то лошадь, наемный экипаж или корабль, я думаю, Амаранта направляется в Чарлстон. Помедлив, он решил рассказать им. Когда после сдачи Чарлстона я упомянул Баннистра Тарлеттона, она заявила, что знакома с ним. Следовательно, он знал, то есть знает Бена. «Так и было». «Есть», — подтвердил удивлённый Хэл. «И довольно неплохо. Некоторое время они служили в одной роте, являясь поводом для шуток. Ну, знаешь, Бан и Бен». «Отлично», — удовлетворённо сказал Уильям. «Амаранте известно, что Бан в Чарлстоне с Клинтоном. Если бы она нуждалась в помощи или защите в пути, то разыскала бы его так?» «Разумно», — согласился отец. впрочем, не слишком уверенно. У неё ведь было мало времени на подготовку. «Как знать», — сухо заметил Уильям. «Не исключаю, что она всё спланировала ещё до моего возвращения. Или, по крайней мере, думала об этом. Однако в любом случае кузина не могла уйти далеко. Возможно, удастся нагнать Амаранту по дороге. Или Бан мог её видеть и расспросить о дальнейших планах. Вряд ли ему известно о Бене». Если Амаранда скажет, что направляется к мужу, не упоминая о его точном местонахождении, Бан ей непременно поможет. Лицо дяди Хэлла болезненно исказилось, но уже следующий миг он овладел собой. «И что ты намерен делать, когда её найдёшь?» — хрипло спросил он. «Привезёшь сюда силой?» Вильямин терпеливо пожал плечом. «Во-первых, я узнаю, какого чёрта она на самом деле задумала». Если Амаранта и правда направляется в дом своего отца в Филадельфии, то прослежу, чтобы она туда благополучно добралась. Если же причина в Бене...» Молодой человек помедлил при воспоминании о бесславном побеге из моря стауна «Я отвезу её к Адаму», — заключил он. «С ним она будет в безопасности, и если захочет поехать к Бену...» «Господи Иисусе, Адам знает...» Голос дяди надломился и перешёл в кашель. Вильям увидел, как отец тревожно взглянул на Хэлла и потянулся за колокольчиком для вызова слуг. Хэлл, насупив брови, остановил его резким взмахом руки. «Я в порядке!» С трудом выдавил он и вдруг захрипел. «Чёрт из два!» Папа схватил дядю Хэлла за локоть, потащил к дивану и силой усадил. «Вилли, пойди, скажи Мойре, пусть сварят побольше кофе. Очень крепкого. И поживей!» «Я...» — начал было Хэлл, Но тут же закашлялся и прижал кулак к груди. Цвет его лица, по мнению Уиллима, не предвещал ничего хорошего. Он. Открыл рот молодой человек. "Живо!" рыкнул отец. Уже выскочив из комнаты, Уиллим услышал вдогонку: "И принеси мои седельные сумки". Следующие несколько часов прошли в суматохе. Люди бегали туда-сюда, приносили вещи и давали беспорядочные бессмысленные советы, а Хэлл на диване, держался за папину руку словно утопающий за спасательную веревку и то выдувал воздух, то задыхался, то глотал черный кофе с какой-то раскрошенной травкой, которую папа извлек из седельных сумок. Не зная, чем помочь и не испытывая желания идти в постель, постель,ильлем нашел прибежище на кухне и по мере необходимости приносил горячий кофе. но в основном слушал мойру и мисс Крэп. Они поведали, что герцог страдает так называемой астмой. «И что?» — полушепотом и с оглядкой через плечо. Жена лорда Джона, но невзаправдошнее, и чего о ней только не говорили, была известной целительницей и дала лорду Джону маленькие сухие палочки, чтобы класть в кофе. «Не знаю, что его светлость будет делать, если приступ случится на корабле», — Мойра покачала головой. «На корабле?» — спросил Уильям, отрываясь от третьего куска яблочного пирога. «Он куда-то собирается?» «Ох, конечно!» Сознанием дела кивнула мисс Крэп. «В Англию!» «Чтобы поговорить с палатой лордов», добавила Мойра. «Насчет войны», быстро вставила мисс Крэп, пока Мойра не успела присвоить всю славу себе. Вильям улыбнулся в салфетку. Ему стало любопытно. Действительно ли у дяди Хэла есть собственное мнение о ходе войны, которое тот считает своим долгом разделить с палатой лордов?» Или он ищет предлог, чтобы вернуться домой в Англию к тёте Мини?» От отца он знал, что Хелл так и не решился написать супруге про Бена. «Когда он намерен ехать?» — спросил Уильям. «Через месяц». Мисс Крэп поджала губы. «Лорд Джон тоже собирается?» В глубине души Уильям надеялся на отрицательный ответ. Разумеется, он не хотел, чтобы дядя Хелл задохнулся в одиночестве на корабле. Но всё-таки лучше, чтобы папа управлялся с делами здесь, пока он, Уильям, преследует Амаранту. Обе женщины с серьёзным видом покачали головами. Возможно, они рассказали бы больше, однако в этот момент в коридоре послышались быстрые шаги. А мгновение спустя папа просунул в дверь растрёпанную белокурую голову. «Ему уже лучше», — сразу же сказал лорд Джон, перехватив взгляд Уильяма. «Будь добр, помоги мне». Он хочет подняться в спальню. Большую часть следующего дня герцог провёл в постели. Впрочем, когда Уильям поднялся его проведать, дядя сидел с подставкой для письма на коленях и что-то строчил. При появлении племянника он поднял взгляд и пресёк любые расспросы словами «Значит, ты всё ещё намерен отправиться за ней». Это не был вопрос, и Уильям просто кивнул. Хэлл ответил тем же и взял чистый лист бумаги, из пачки на прикроватной тумбочке. «Тогда завтра», — сказал он. На рассвете следующего дня Уильям завязал шейный платок, застегнул полевой жилет, натянул красный мундир, который уже не рассчитывал когда-либо снова надеть, и в начищенных до блеска сапогах уверенным шагом спустился вниз. Отец с дядей завтракали, Несмотря на желание поскорее тронуться в путь, Уильям не смог устоять против запаха кукурузного хлеба с маслом, жареных яиц, свежей ветчины, персикового джема, крабовых оладий и запеченного лосося. И папа, и дядя Хелл посмотрели на него с одинаковым выражением одобрения и затаенной тревоги. Отчего Уильям едва не рассмеялся, но отдернул себя и вместо этого коротко кивнул. Обычно по утрам ни один из них не отличался славоохотливостью, но, видимо, сегодняшний день был исключением. «Вот», — Хэлл подтолкнул к племяннику два сложенных документа с восковыми печатями. «Красный — твой офицерский патент, а в другом — предписание, если можно так выразиться. Я присвоил тебе звание капитана». Согласно предписаниям, ты получаешь свободный пропуск практически в любое место по своему усмотрению. Без препятствий и проволочек. А при необходимости вправе требовать помощи у офицеров и солдат его величества. «Думаешь, мне понадобится колонна пехоты, чтобы притащить амаранту назад?» Спросил Уильям, кусая теплый ломтик свежего кукурузного хлеба с маслом и персиковым джемом. «А ты считаешь иначе?» — выгнул бровь лорд Джон. Он подошёл к Уильяму сзади, распустил в торопях заплетённую косу и снова заплёл её, туго и аккуратно, а затем подвернул и перевязал собственной чёрной лентой. Тёплое и лёгкое прикосновение отцовских рук шея пробудило в нём щемящую нежность. Этим утром он всё воспринимал по-новому. Казалось, что каждый предмет, попавшийся ему на глаза или в руки, здесь и сейчас — Каждое сказанное слово запомнится на всю жизнь. Уильям почти не спал. Его наполняла кипучая энергия. Отупение и оцепенения последнего месяца бесследно исчезли. Его намерение отправиться за Амарантой не встретило возражений. И, обменявшись долгими взглядами, отец с дядей Хелом начали строить планы. «Она пишет, что все устроила». Папа нахмурился, подцепив на вилку лосось. «Как думаете?» «О каких приготовлениях речь?» «Если верить слугам», — ответил Хелл. Беглянка наведалась в кладовую и набрала еды на 3 четыре дня. Взяла самую простую одежду и большую часть своих драгоценностей. «А обручальное кольцо?» — прервал Уильям. «Да», — сказал лорд Джон, и Уильям пожал плечами. «Тогда она направляется к бенну иначе оставила бы его». Дядя Хэлл посмотрел на племянника, словно на дрессированную блоху, только что исполнившую сальто, и папа скрыл улыбку за салфеткой. «Мы не отпустили бы её одну, даже если бы точно знали, что она направляется в дом своего отца», — сказал он. «Молодая женщина, одна на дороге. Конечно, если она действительно одна», — добавил он медленнее. «Есть вероятность, что...» «И не такая уж малая». — мрачно вставил дядя Хелл. «Это молодая особа!» «Твоя невестка!» — прервал его лорд Джон. «К тому же мать твоего наследника, а значит, мы отвечаем за её безопасность». «Угу», — согласно хмыкнул Уильям. И на мгновение замер, не донеся до рта вилку, с которой капал желток. «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но папа постоянно издаёт такой звук». Он быстро перевел взгляд с отца на дядю, но ни один из них, похоже, не заметил ничего странного, и все трое вновь принялись безмолвно и размеренно поглощать завтрак. Новая кобыла Берди, завидев Уильяма, радостно ткнулась носом в поисках яблок, которые он не забыл, и с явным удовольствием стала ими хрустеть, пуская слюни по его рукаву, пока молодой человек надевал уздечку. Его возбуждение передалось лошади. Она подергивала ушами, легонько фыркала и встряхивала головой, когда он затягивал подпругу. Уильям задавался вопросом. Как Камаранте удалось исчезнуть? Все лошади из их домашней конюшни были на месте. Даже старая кобыла, на которой кузина обычно ездила верхом. Значит, она либо воспользовалась общественным экипажем, что маловероятно, Дядя Хэлл наверняка сразу же навёл справки на постоялом дворе, и Амаранта должна была это предвидеть. Либо наняла частную карету или лошадь из платной конюшни. Или ей помогли сбежать. И злополучный сообщник обеспечил её транспортом. Вильям Угрюма перебирал в уме список местных кавалеров, которых она могла соблазнить для своих целей. Но тут его прервало появление лорда Джона, с кошельком в одной руке и маленькой дорожной сумкой в другой. «Здесь костюм, чулки и свежая рубашка», — коротко сказал он, — «и деньги. Там же кредитное письмо. Возможно, лучше положить его в карман на всякий случай». «На случай, если мне придётся выкупать её у банды разбойников?» Вильям взял кошелёк, ощутив его приятную тяжесть, и сунул за пазуху, а пистолет переложил из сидельной сумки за пояс. «Ха-ха!» — сдержанно отозвался отец. «Уильям, если Амаранта в самом деле отправилась к Бену и разыщет его, прошу, не предпринимай попыток ее увести При следующей встрече, если таковая состоится, он тебя, пожалуй, убьет». Откровенная категоричность этих слов убедила Уильяма не спорить, хотя его гордость требовала обратного. «Не буду», — коротко пообещал он, и, улыбнувшись, похлопал отца по плечу. «Тебе не о чем беспокоиться!»